Глава двадцать четвертая Бабушку увезли на каталке, и вслед за ней ушло столько боли, что я заскулил. Когда папачей с Берг и Грант запрыгнули в машину и поехали, я с воем помчался за ними по дорожке. Наконец они остановились, и Берг открыл мне дверь. Поездка была недолгой. Мы прибыли к большому зданию, но бабушку я больше не видел. Вскоре после этого дом наполнился грустными тихими людьми. Многие из них обнимали папу Чейза. Там было много тарелок с едой, которая, как я думал, всех порадует. Я и, конечно же, обрадовался, но некоторые люди были настолько опечалены, что плакали. Я не знал, как им помочь. Из-за этого от счастья чувствовал себя плохой собакой. Вэнлин хотела сесть с Грантом, но он встал и ушёл. И тогда она села с Берком. Они разговаривали приглушёнными голосами. Там были чече -че и лемин, и они тоже бормотали. И почему-то никому не пришло в голову просто бросить мячик. Бабушки не было. И поэтому, как я понял, все разговаривали печальным шёпотом. Жизнь заканчивается, как для людей, так и для коз. И когда это происходит, люди горюют, и собака должна быть рядом, чтобы обняться и помолчать. Постепенно все разошлись. Остались только папа Чейз, Берг И гранд они отнесли тарелки на кухню и стали складывать вещи в мешки. Хватит армию накормить, заметил папа Чейс деревянным голосом. Когда ты хочешь хоронить прах? спросил Берг. Папа Чейс вытер глаза. Домою завтра. Сейчас у меня нет на это сил. Кажется, совсем недавно мы поднимались на холм с прахом папы. Не могу поверить, что они оба ушли. Папа Чейс обхватил голову руками. Все очень долго молчали, наконец Гранд кашлянул. Тогда я задержусь. Берк и папа Чейз оба посмотрели на него. Он кивнул. А потом я уеду. Папа Чейз встал и протянул руки. Иди сюда, сынок. Нам всем больно. Гранд сделал шаг назад, качая головой. Мой друг Скот говорит, я могу перекантоваться у него в Каламазу, пока не разберусь, как жить дальше. Может, поработаю на стройке или поеду на запад. Ясно, что не стану поступать в Мичиганский университет вместе с Вэнлин. Но и здесь оставаться не могу. Мне нужно уехать. Прошу тебя, Гранд, взмолился папа Чейз. Гранд подошёл к лестнице и стал подниматься по ступенькам. Тебе придётся как-то справляться без меня, потому что я никогда не вернусь. Я тут как в тюрьме, папа Чейз сел. Никогда в жизни не чувствовал себя таким старым, прошептал он. Я подошёл и положил голову ему на колени. На следующий день мы поднялись на большой холм, с которого была видна вся ферма, и все тихо говорили, а затем папа Чейс вырыл яму и положил в неё что-то тяжёлое. Я понюхал грязь, но ничего не понял. В конце концов Грантсберкам спустились обратно к дому, а папа Чейс остался сидеть на скале и был так печален, что я понял, Надо остаться с ним, иначе я не смогу считаться самым хорошим псом. Я снова положил голову ему на колени, и он гладил мои уши и плакал тяжело, навзрыд. Слёзы падали мне на шерсть, и я их не стряхивал. Мы пробыли там долго. А когда вернулись в дом, Грант исчез, и как бабушка не вернулся. И ещё долгое время после этого я заходил в комнату Гранта, понюхать в его шкафу, и в комнату бабушки. чтобы ощутить запах её одежды. Я занимался именно этим, когда почувствовал, что мой мальчик стоит в дверях позади меня. Хотя прошло столько времени, я никак не мог привыкнуть к тому, что он стоит без моей помощи. "Что, Купер, скучаешь по бабушке? Пойдём-ка в город". Я предполагал, что мы отправимся искать Вэнлин и надеялся, что Лэйси будет с ней, но вместо этого мы пошли в собачий парк. Мне нравился собачий парк. Мне нравилось оставлять повсюду свои метки. Я наносился с собаками, когда на меня налетел огромный коричневатый кабель. Я повернулся, держа хвост трубой и готовый дать отпор. Но он притормозил и вежливо понюхал между моими задними ногами. Я ответил тем же, и тотчас узнал его. Это был мой братиц Пухля Будда. Мы сразу забыли про других собак и начали гоняться друг за дружкой по парку. Я быстро выдохся, Справиться с пухлым Буддой было гораздо труднее, чем с Лейси. Он мог сбить меня с ног. Впрочем, он тоже запыхался. И тогда мы прогнали от мисок с водой парочку коричневых собак, выпили всё до дна, а затем рухнули вместе в тени. Я не встал, когда какой-то мужчина крикнул: "Будда!" и хлопнул в ладоши, хотя пухлый Будда поднялся на ноги. Я наблюдал за тем, как мой брат подошёл к этому мужчине и последовал за ним в ворота. оказавшись по ту сторону забора, пухля будто отыскал меня глазами и помахал хвостом. Я помахал в ответ. Мы были братья. Вот что бывает с собаками. Мы уходим жить с людьми. У нас щенков были братья и сёстры, мама, а потом вмешались люди, и стало лучше, потому что когда мама воспитывала нас в логове, она боялась, а мы плохо питались и не имели цели. Жить с человеком это подарок хорошим собакам. Остаток лета прошёл почти так же, как прежде, только гранта не было. Примерно в то время, когда папа Чейс начал возить корзины с яблоками, ко мне приехала Венлин. Её машина была забита вещами, так что прокатиться на машине я не смог бы, даже если бы хотел. Я подозрительно понюхал. В основном там были ткань и пластик. Берк открыл другую дверь. «Ого! Тут, пожалуй, десятая часть твоего шкафа!» «Стоп!» «Это всё моё имущество». «Ну что, вы с папой всё выяснили?» Берг покачал головой. «Вообще-то нет. Он сказал мне, что я должен позвонить Гранту и извиниться. Неважно, что мой брат намеренно оставил телефон, и никто не знает, где он вообще. Каким-то образом я стал виноват в том, что братец свалил». Вэйн Ли набернулась и посмотрела на поля. «У тебя не было ощущения, что он всегда собирался уйти?» – тихо спросила она. «Если ему чего-то не хотелось...» «Так это остаться здесь и работать на ферме». «Верно. Он просто искал повод». «И этим поводом оказалась я», — заметила Вейнлин. «Да, по большей части ты — причина всего плохого, что вообще происходит». Вейнлин тихо рассмеялась. Услышав знакомый звук, я помахал хвостом. «Значит, тебе он тоже не давал о себе знать?» — спросил мой мальчик. «Нет. Я разбила ему сердце, Берг. Я сказала, что мы всегда будем вместе...» Но не хотела выходить замуж прямо тогда. Но он сказал: "Сейчас или никогда". Со стороны могло показаться, что он себя как будто ломает. Обычно он доказывает какую-то мысль обо мне, о своей семье, обо всём. Берг закрыл за собой дверь. Гран всегда злился от того, что не может выразить словами. Я не уверен, что глубоко внутри он сам осознаёт, что его так злит. Обойдя машину, Берг подошёл к нам с Вейнлин. Так что теперь, когда и я, и ты поступаем в Мичиганский университет, мы с тобой соперники и впредь не должны общаться друг с другом. Это знакомая ситуация. Да, кстати. Прости, Вэйнлин, что я так себя вёл. Я пытался наказать тебя и Гранта, но у меня ведь ничего не вышло. Я думаю о том времени, когда мы были втроём, и понимаю, что хотя сидел в кресле, я никогда не чувствовал себя таким счастливым. Тогда я всё испортил. Берг. Нет, я серьёзно. Я думаю о том, как ты улыбалась мне в школе, а я отворачивался. Как я видел тебя вместе с Грантом и сразу ехал в другую сторону. Жаль, что ничего нельзя вернуть. Я вёл бы себя иначе. Всё в порядке, Берг. Всё это неважно. Они стояли и смотрели друг на друга, улыбаясь. "Ну, пока", сказал он. "И тебе. Удачи, Вэньлин". Они долго обнимались. Я не понимал, что происходит, но чувствовал, что от этого им грустно. особенно когда Вейн Лин уехала, а Берг стоял и смотрел вслед машине, пока ее звук не заглох вдали. Позже, когда я находился на крыльце, переваривая очень вкусный собачий корм, до меня донесся самый чудесный из всех возможных запахов. Рядом была Лейси. Я бросился вниз по дорожке, а она мчалась мне навстречу. Я был вне себя отчасти. Я посмотрел в сторону дома, желая поделиться с людьми этим радостным событием, но никого не увидел снаружи. А бежать за ними я не хотел, ведь здесь была Лейси. Мы понеслись в поля, то и дело наскакивая друг на друга. Пересекли их, взобрались на холм и промчались мимо скалы, где грустил папа Чейз. На этой ферме я провел всю жизнь, и теперь, когда Лейси была рядом, я знал, что все будет прекрасно. После ужина в животе было тяжело, А потом, пока мы играли, в нём становилось всё тяжелее и тяжелее, как будто я всё ещё ел. Я почувствовал сильную судорогу и хотел, чтобы меня вытошнило, но ничего не вышло. Я перестал играть. Стревоженная Лэйси подошла ко мне, опустив уши. "Тяжело дыша?" Я повернул к дому. "Мне был нужен мой мальчик. С бёрком мне станет лучше". Но с каждым шагом я чувствовал, как живот вздувается и больно давит на рёбра. Я заскулил, остановился и беспомощно посмотрел на Лейси. Лечь я не мог, но и стоять мог едва-едва. Я представил руку Берка на своей шерсти. Он гладил меня, находил боль и прогонял её. Лейси залаяла. Такой мистовый звук издаёт собака, когда призывает человека. Она повернулась к дому и всё лаяла и лаяла. Но он находился далеко, и никто не пришёл. Она коснулась моего носа. И убежал в направлении дома. Я опустился в грязь с трудом дыша. И когда упал на раздутый бок, взвыла от мучительной боли. Я слышал, как Лейси лает вдали и представил её на крыльце. Вдруг лай прекратился. "Купер!" звал Берг. Его голос слабо звучал на ветру. Я поднялся на ноги, истекая слюной и пошатываясь. Сделал несколько шагов и остановился. Я снова услышал лай Лейси. Она приближалась. Я поднял голову и увидел, как она бежит впереди, а Берк спешит за ней. Он приложил руку к рту. Купер! Я не мог быть хорошей собакой и выполнить ко мне. Потом Лэйси оказалась рядом. Она лизнула меня в морду и заскулила. Я слышал шаги Берка. Купер, что такое? Он опустился на корточки рядом со мной и взял меня за голову. Потом он обнял меня и кряхтя поднял на руки. Хотя я чувствовала острую боль, никогда ещё мне не было так уютно, как в тот момент, когда он нёс меня к машине, прижимая к своей груди. Лейси прыгнула на заднее сиденье рядом со мной и осторожно свернулась, охраняя меня. Судя по звукам и запахам на стоянке, мы прибыли к ветеринару. Но когда Берг попытался меня поднять, я взвыл, и он оставил меня там вместе с Лейси. Лейси прижала свой нос к моему. Я постарался махнуть хвостом. И тогда я понял. Дело не только в том, что в животе очень больно. Происходило нечто гораздо более важное, и я знал, что именно. Это ощущение было ярким, точно воспоминание. Я знал, что больше не буду купаться в пруду и спать с моим мальчиком, и бегать с Лейси, и быть хорошей собакой, делающей «помогай» и «рядом». И если Берг сядет в кресло, и ему потребуется сделать тени, я не смогу ему помочь». Берк дал мне цель в жизни. Мне было грустно думать, что моя цель была выполнена. Когда Берк вернулся, с ним был ветеринар. Я чувствовал, как нежные пальцы прощупывают мой бок. Тимпаниты и кишечная непроходимость, сказал ветеринар. У него заворот кишок. Его можно спасти. Помоги мне донести его до операционной. Я почувствовал на себе руки, и хотя знал, что они стараются быть нежными, заскулил от мучительной боли. О, господи! сказал Берг. Сейчас принесу кетамин. Ветеринару бежал. Упер, ты хороший пёс. Ты лучший пёс. Упер, дружище, не покидай меня. Я люблю тебя. Ты знаешь, я люблю тебя. Ты такой хороший пёс, шептал Берг. Он целовал меня в морду, а я махал хвостом. Я чувствовал ужас в моём мальчике и потому приподнялся и лизнул его щёку. И тогда его страх от счастья стал печалью. Я лежал там с Берком и Слейси. Берг был моим мальчиком, и Лейси моей собакой. Я был в окружении тех, кого любил. Ветеринар вернулся. Я ощутил сильный укус, и после него по телу разлилось тепло. Боль в животе стала терпимой. Мы его теряем, Берг. Берг прижался лицом к моей шерсти. Я почувствовал его слёзы. Ох, Купер, Купер, ты такой хороший пёс. Ну, пожалуйста, не покидай меня. Я ощутил, как Лейси прижимается мордой к моим губам, но больше не чувствовал её. Я сосредоточился на них, Берке и Лейси, и пока хватало сил, удерживал их запахи. Прости, Берк. Он ушёл. Голос Берка донёсся издалека. Купер, всё в порядке. Я люблю тебя. Ты хороший пёс. Такой хороший пёс. Я буду очень по тебе скучать. Я тебя никогда не забуду, Купер. Мой мальчик и моя подруга остались там. А я чувствовал умиротворение, и боль отступила. И моё зрение померкло, и я слышал, как Беркс снова и снова зовёт меня по имени, но я больше не видел его. Однако я чувствовал его любовь так же сильно, как чувствовал его руки, когда он прижимал меня к груди. Я был рад, что Лейси была рядом, чтобы утешить его. Сейчас Бёрку будет нужна хорошая собака. И казалось, что я плаваю в тёплой воде. Зрение вернулось ко мне, но ничего не было видно, кроме рассеянного золотого света. У меня было ощущение, что я где-то в другом месте, не на стоянке вместе с Берком и Лейси. Я знал, что бывал здесь раньше, пусть даже точно не знал, где именно. "Ты хороший пёс, Бэйли", донёсся до меня мужской голос. Он казался знакомым. Точно я слышал его давно и просто не мог вспомнить, чей он. Я знаю, дружище, что сейчас это покажется бессмыслицей, но твоя работа ещё не закончена. Мне нужно, чтобы ты вернулся за мной. Понял, Бэйли? Ты хороший пёс, но есть ещё кое-что очень важное, что тебе надо выполнить. Я раздумывал над тем, кто был этот человек и что он пытался мне сказать.